В просторной пещере, во времена гномов служившей, кажется, казармой, а ныне превратившийся в банкетный зал, тускло светился, разросшийся от регулярного полива мох, метались отбрасываемые высокими ярко-горящими свечами тени и сидели за накрытым столом хозяева, походившие на иллюстрации древних легенд о перворожденных. А оглядел глядел стол, и понял, что если он и не переживет наступающую ночь, то ему будет что вспомнить на том свете. Во всяком случае, ел он как в последний раз. Застолье происходило почти в полной тишине. Эльфы умудрялись есть почти бесшумно, и только человек производил довольно громкие звуки – Особенно громкими они становились, если некромант ловил на себе пристально оценивающий взгляд одного из незнакомых ему ранее перворожденных. Если же волшебник встречался глазами с Настей, глядящий на старика откровенно хищно, то прятал взгляд в тарелку и не сразу решался оторваться от еды. Но не мог же он знать, что эта девушка надеется на то, что он окажется достаточно могущественным, чтобы воскресить ее погибшего возлюбленного. И потому алчных взглядов пугался. «Забавно получилось», — развеселился Келеэль, наблюдая за пиром. «Обычно коварные некроманты заманивают эльфийских девиц в свои логово, чтобы принести в жертву». А тут перворожденные пригласили в глубокую пещеру, владеющего искусством смерти. Да еще и выгоду с него поиметь собираются. Бедняга уже понять не может, почему на него одна из эльфиек пяльца так, будто он ее любимый десерт. Да и остальные не лучше. Интересно, а он не посидеет случайно от переживаний?» «Нет, не сумеет. Дальше ему уже некуда». «Да, такого я не только не видел. Не читал даже о подобном». «Эм...» — решил, наконец, прояснить обстановку некромант. «В том послании, которое я получил, было сказано, что вы хотите обсудить со мной какой-то вопрос». «Предупреждаю сразу, что решение об уничтожении остатков храма демонопоклонников принимал не я, а глава гильдии. Если не верите, могу поклясться на чем угодно». «Да», — согласился с ним шаман, — «мы, то есть присутствующие здесь эльфы, действительно хотели бы с вами поговорить, но вовсе не об этом жалком святилище, которое еще задолго до прихода вашей экспедиции подвергнулось разграблению». «Судьба того, что не влезла в повозки, нам, в общем-то, безразлична. Можете при случае это передать всем заинтересованным лицам. Нам же пригодилась бы ваша профессиональная консультация». «Профессиональная как?» — продолжила Созор. «Никроманта!» — подтвердил его предположение Серый. «К сожалению, наш шаман не слишком искусен в этом направлении искусства». «Абсолютно ничего в нем не смыслю, будет точнее», — согласился с воином Михаэль. «Я рассказал своим собратьям о том, что познакомился с хорошим специалистом, да и Шура с Ликой тепло о вас отзывались. Поэтому мы и решили пригласить вас сегодня в наше скромное жилище и попросить об услуге». «Да!» — подтвердила подруга шамана. «Нам очень понравился ваш подарок, поэтому мы хотели попросить вас о том, чтобы вы рассказали нам об одной из самых впечатляющих сторон вашего искусства». «Какой?» «Воскрешение», — взяла слово Настя. «Как вы видите, нас только семеро, хотя еще совсем недавно было восемь. Мой муж погиб. Я хотела бы знать, как его вернуть и что для этого надо». О том, что погибшего Азриэля они представят как супруга-целительницы, эльфы договорились еще давно. Оставалось только надеяться, что сам покойный, если ему все-таки доведется вернуться, от такой новости не отправится обратно в страну мертвых. аж закашлялся от такого вопроса некромант. «Воскрешение? Но ведь это один из ритуалов высшей магии!» «Ну и что? Как это что?» Поразился человек. «Высшей магии! Ее не может творить никто, кроме архимагов. Каждый случай ее применения ведет к страшному нарушению баланса великих сил и неисчислимым бедам, и потому она находится под строжайшим запретом». «Мне кажется, вы слегка преувеличиваете. В западном лесу, во всяком случае, есть десяток архимагов и ничего». «Никакого дисбаланса великих сил не наблюдается». А Сазор замолк и принялся переводить взгляд с одного эльфа на другого. «Извините», — сказал он наконец, — «я совсем забыл, что имею дело не с представителями своего народа, а с перворожденными. У вас все не так, как принято в людских землях». «Как я понимаю, у человеческой расы с архимагами туго», — спросила Викаэль. Туга? переспросил некромант. «Не совсем так. Их просто нет». «Но почему?» — удивилась Настя. «Что вам мешает?» «Смерть!» — эльфы обескураженно переглянулись. Такого ответа, судя по всему, они не ждали. «Хорошо, я попробую объяснить», — собрался с мыслями созор. «Вы знаете, сколько в среднем живет человек?» «Ну, лет шестьдесят пять-семьдесят», — ответила Настя. «Это если он, конечно, ничем не болеет и не имеет дурных привычек. С ними, конечно, умрет раньше. Если имеет хорошую наследственность и следит за собой, то до 90 или ста может дотянуть». «Леди, прошу меня простить», — извинился некромант. Но мы говорим не о дворянах, а о простых людях, из которых в основном и выходит большинство магов, потому как аристократы слишком заняты управлением своими поместьями, чтобы тратить половину жизни на овладение чародейскими искусствами. Я знаю, что у вашего народа все диаметрально противоположно, и самые сильные маги стоят у власти, но у нас это все по-другому. — Мне 74, и я уже прожил две человеческие жизни. — Вы хотите сказать, что люди живут лет сорок? — опешила Викаэль. — Это к лучшему, — вздохнул на этом месте келель Если людям удастся увеличить продолжительность своей жизни хотя бы втрое, то эти кудесники смогут сравниться с нами в искусстве плетения чар. И тогда народ перворожденных исчезнет очень быстро, просто растворившись в человеческой расе. «Даже меньше», — подтвердил некромант. «Исключения, конечно, бывают, но они вызваны либо влиянием магии, либо примесью крови старших рас. Либо плохой медициной», — пробормотала Настя. «О, целители у нас прекрасные!» Обиделся за почти что калека Созор. Вот только услуги мага даже зажиточный мещанин обычно оплатить не может. Не то что сельский труженик. Но мы, кажется, отошли от темы. Волшебники, несмотря на всю их мощь и искусство, тоже люди. И они стареют, пусть и медленнее, чем другие, но также неуклонно. Я не очень сильный маг, но вполне протяну еще лет двадцать а может и больше. Но вот потом начну изучать грань, отделяющую мертвых от живых, изнутри. Самые искусные маги протянут лет до двухсот. Единичные доживают до 250. Но чтобы овладеть высшей магией и получить звание архимага, уходит не менее трехсот лет, но обычно требуется больше. Э, это печально, прервал наконец молчание серый. Но при тут продолжительность жизни людей и запретное изучение высшей магии? Кажется, я понимаю, вздохнул Михаэль. Умения людям не хватает, но возможности учиться есть. Кто поумнее ими не пользуется, но ситуации ведь разные бывают, а утопающий, как известно, хватается за соломинку. Вот и идет вход в высшая магия, как последнее средство. Если умелого волшебника-человека к стенке припереть, эффект в результате катастрофический, примерно как от обезьяны с гранатометом и ядерным. «А что это такое?» — поинтересовался Асазор. «Боевой артефакт», — отмахнулся Михаэль. «У меня есть несколько слабых пародий на него. Если хотите, могу один подарить». «Не стоит!» — после недолгих колебаний сказал некромант. «Боевая магия — не мой конек». «Ну-ка, хотите?» — пожал плечами шаман. «То есть у расы людей-архимагов вообще нет?» «Не совсем так. Как это?» «Один или два архимага есть почти в каждом государстве. Просто они либо давно уже не люди, либо никогда ими и не были». С последними все понятно. Это представители иных рас по каким-либо причинам, поселившиеся в людских королевствах. Те же из нашей расы, кто жаждет дольше наслаждаться земным существованием, со всеми его благами, включая возможность приобщиться к высшей магии, имеют несколько путей. Они могут попытаться пройти трансформацию в нежить, но высшие нежити для поддержания существования нужны чужие жизни поэтому таковых стараются отловить и уничтожить. «Плохо стараются», — буркнул Келлиэль. «Архимагов в людских землях почти четыре десятка, и треть из них — покойники, талантливо маскирующиеся под живых». «Они также могут принимать омолаживающий эликсир, который изготовляют на основе вытяжки из яиц драконов». Но дело в том, что увеличить жизнь этот безумно дорогой напиток может максимум в два раза, ибо с каждой следующей дозой его эффективность снижается. Ну и последний путь заключается в том, что они могут заключить договор с какими-нибудь сущностями из других планов, как правило демонами, став их представителями в нашем мире. Некоторые из этих существ, являющихся буквально воплощением магии, настолько могущественны, что способны обратить вспять само время, но и это имеет свою цену, обычно безоговорочное повиновение. «А еще они могут этих самых существ поработить и силой заставить поддерживать жизнь». Улыбнулся пятитысячелетний эльф, в чьей темнице побывал не один могущественный демон и даже не один десяток он их. И то, что порождения бездны могут управлять временем, это полная чушь. На это даже боги не способны. Просто они очень хорошо знают процессы, протекающие во время всевозможных трансформаций. Настолько хорошо, что могут создавать новые изменения сами». А трансформировать старого человека, ну или эльфа, в молодого ничуть не сложнее, чем трансформировать его в любое другое существо. В Торезме, конечно, есть один архимаг, вернее, одна, но она по совместительству является высшей жрицей Нарады Животворящей, богиней всего живого. Благодаря поддержке своей госпожи, эта женщина уже перешла 700-летний рубеж стала достаточно искусной, чтобы практиковать высшую магию, и вполне могла бы попробовать помочь вам, если бы не одно «но». Некромантию ее божество не любит вплоть до того, что попробуй зайти на порог ее храма, к примеру, я, и в лучшем случае служители вышвырнут меня прочь. Верховная жрица этого культа не будет заниматься воскрешением, Она просто скончается на месте, если хотя бы подумает о том, что займется магией смерти. А еще поблизости архимаги есть? В нашей стране нет, хотя... «Договаривайте», — попросила старика Настя, видя, что он колеблется. «Ну, пожалуйста». На самой окраине Российского царства, в том месте, где горы смыкаются с океаном, расположен крупный торговый город-порт, не подчиняющийся нашему владыке и носящий имя Норс. Вот только есть одно «но». Большая часть этого поселения, кроме само собой порта, расположена в подземелье и населяют его тоже преимущественно выходцы из коридоров, наполненных мраком. «Вот там есть архимаг. Даже два. Это дроу, гоблины, дуэргары, гипнурги, минотавры и прочая публика», — переспросила Лика, которая оказалась хорошо знакома с бестиарием. «И они не передрались между собой?» «Примечание 13. Дуэргар. Серый дворф, Гном» в отличие от большинства своих сородичей, предпочитают не появляться на поверхности. Конец примечания. Нет, что вы, темных эльфов там нет. Городом советуют дуэргары, собирающие плату с торговцев иных рас. Разве серые дворфы потерпели бы рядом с собой кого-то из своих вечных соперников? Так вот в Норзе есть своя гильдия магов, И заправляет там некто Занкадис, являющийся по совместительству соправителем города. Он действительно высший маг, которому не одна тысяча лет. И он точно смог бы воскресить погибшего, если бы захотел. Вот только соваться к нему я бы вам не советовал. Во-первых, вас даже на порог не пустят без взятки, размеры которые сложно вообразить а во-вторых, ходят про него разные слухи. Помните, я говорил о том, что некоторые люди решились пройти через смерть, чтобы остаться в ту сторону грани. Так вот, судя по всему, он из их числа. «Да какие еще слухи!» — поразился Келлиэль. «Вампир, он и есть вампир. Пусть это и высший кровосос, четвертый по силе из всего ночного племени нашего мира». Это уже вторую тысячу лет каждой собаке известно. И некоторых своих клиентов, которые показались ему аппетитными, он жрет или обращает в себя подобных, если они сумели его заинтересовать. Правда, только после того, как они покинут черту города, в пределах которого действуют какие-никакие, но законы. Проклятие! Если они попробуют к нему сунуться, то придется все же вмешаться и вернуть их обратно. Это все, что про него известно, только слухи, а второй — почти. Известно также, что Занкадис, маг крови, произнес некромант, предварительно отхлебнув из бокала вина, чтобы смочить горло, пересохшее после длинной речи. Оставшийся вам точно не подойдет. Почему? Удивилась Вика. Если что, мы не брезгливы. Если Зенкадис живет на грани привычного нам мира и подземелья, то этот вообще никогда не выбирается под цвет солнца. Архимаг по имени Церро, изгнанник из дома Рензап, живет в каком-то из тоннелей, недалеко от города Норс, и он Дроу. Любопытно, протянул шаман. А что вы еще можете про него рассказать? «Ну, он самый молодой архимаг из тех, про которых я слышал. Ведь этот титул за ним признали всего каких-то 40 лет назад. Говорят, что этот темный эльф крупно повздорил с жрицами Лос в своем родном городе, после чего был вынужден бежать почти до самой поверхности. Но вы же не думаете идти к нему?» Он вообще самый молодой архимаг нашего мира. Буркнул Килель. Всего триста а уже такой титул. Если в ближайшую сотню-другую лет ничего с ним не случится, то стоит навестить паренька, а то давненько моя коллекция нежити не пополнялась достойным экземпляром». «Да вы что, Созор!» — усмехнулся шаман. «Кто мы и кто он?» «Да стоит нам друг друга увидеть, как драка начнется. Просто надо же мне знать, куда точно не стоит соваться, чтобы не превратиться в головешку». «Что ж, вы, конечно, сильно подрезали нам крылья, но ничего. Значит, нам просто придется потратить немного больше времени». «Ну да, ну да», — покивал некромант. «А вы непременно хотите вернуть своего погибшего собрата?» В конце концов, может быть, стоит просто его захоронить? Души, чьи тела долгий срок лишены хоть какого-то погребения, обычно начинают испытывать дискомфорт и пытаются воздействовать на наш мир с тем, чтобы устранить его. А подвергаться воздействию потусторонних сил мало кому нравится. Могут быть жертвы, особенно если усопший решит вам мстить. — Мы вернем его, — отрезал михаил «Нельзя позволить себе упустить даже самый малый шанс. Кстати, раз уж вы все равно в нашей пещере, может, осмотрите озрели? Вдруг есть что-то, что я пропустил, когда проводил ритуалы для сохранения его тела?» «Отчего нет?» – пожал плечами Асазор. «Сейчас?» «Конечно. Пойдемте». Глыба льда с заключенным в ней телом была расположена недалеко от пиршественной залы, поэтому долго плестись по заброшенному жилищу гномов вслед замедленно медленно передвигающимся старым человеком эльфам не пришлось. да пробормотал некромант, едва только завидев тусклом свечением хасар саркофака зрели. «И кто же это сделал?» «Что сделал?» — не понял шаман. «Лёд!» «Лёд кто сделал?» — почти кричал тихий, в общем-то, человек. «Я?» — сознался Михаил. «А что, не надо было?» «Поздравляю! Теперь его действительно только воскрешать! Нечто менее радикальное тут не подойдет, махнул рукой некромант. «Разве что в виде призрака, если очень постараться, вернуть можно будет! Хотя, ах да, извините!» Все время забываю, с кем разговариваю. Годы, знаете ли». «Какое счастье, что я избавлен от такой болезни, как склероз», пробурчал Архимаг. «Это ж надо предположить, что светлые эльфы захотят вернуть погибшего упырем или, к примеру, умертвием. Стража леса-то из него не сделать, ведь нет поблизости от места смерти ни одного Милорна» а другие формы нежитимы, ну, во всяком случае, большинство из нас, неприемлем категорически. Примечание 14. Меллорн – священное дерево эльфов, являющееся природным накопителем магической силы. Часть дерева или оно само целиком широко используется в различных магических ритуалах. Конец примечания. «Так что не так с Рустамом?» Забеспокоилась Настя. Рустам? Переспросила Сазор. Не Азриэль? Имя погибшего используется в большей части ритуалов, так что хранить тайну тут неуместно. Второе имя, пояснил шаман. Но он на него откликается едва ли не с большим удовольствием, чем на первое. Это имеет значение? В данном случае нет. «Как звали покойного, в общем-то и непринципиально, если поднять его все равно не получится». «А почему не получится?» не унималась Настя, видимо, обеспокоенная тем, что надежда на воскрешение ее ненаглядного и без того мизерная может окончательно сойти на нет. «Ну так лед же!» — воскликнула Созор. «Вы знаете, что происходит с живым, которого замораживают заживо?» «Вообще-то, заморозил я его уже мертвого, чтобы предохранить от разложения», — поправил старика-шаман. «Не имеет значения», — отмахнулся некромант. «Тело только что умершего отличается от живого только наличием небольших повреждений и отсутствием души. И если такой материал...» хм, «Ничего, что я так о покойном. «Ничего», — ответила Настя. «Я понимаю, что это профессиональное и не относится конкретно к Рустаму». «Да?» – подозрительно поглядел на девушку маг, «Так вот, такое тело поднять почти невозможно. Замерзшие и сгоревшие очень плохо поддаются некромантии. Как мне говорил один гидромант, при охлаждении кровь, пропитывающая ткани, превращается в лед и почему-то рвет сосуды. Причем все – в ногах, руках или голове. «Разницы нет. Почему так происходит, я не знаю, но факт остается фактом. Замороженное тело, иначе как скелетом или призраком, не поднять. Хотя мы, в общем-то, говорим о воскрешении. В какого бога он веровал?» «Неважно», — свернул разговор, рискующий привести к раскрытию тайны появления эльфа в пустыне шаман. «Его душа все равно у меня» а как вы ее поймали заинтересовался некромант. собирателем душ ответил шаман и протянула созору костяной кулак извлеченный складок из плаща о так это же моя работа обрадовался некромант. приятно знать что ее ценят по достоинству М да ну что ж в таком виде его душе действительно не о чем беспокоиться ближайший год или полтора «Почему год?» – заинтересовалась Настя. «А дальше?» «А дальше ее так или иначе придется оттуда выпускать, иначе это чревато необратимыми последствиями», – пояснила Созор. «Знаете ли вы, как чувствуют себя души, лишенные привычного тела?» «Представляем», – кивнул шаман. «Да ну», – не поверил некромант. «Пожалуй, я вам все-таки расскажу». Ведь транс-шаманов отличается от смерти. В нем всегда есть окружающее пространство, пусть и являющееся иллюзорным отображением слоев реальности. У погрузившегося в него есть все шансы вернуться, и он, по крайней мере, может отвлекаться на происходящее вокруг. А вот души такого лишены до тех пор, пока их не переправят в более подходящие для посмертного существования планы. Полное отсутствие всяких ощущений — само по себе неприятное ощущение. Если испытывать его слишком долго, то можно утратить разум. В артефактах, подобных моему, сознание, заключенное в нем души, принудительно заглушается, чтобы не дать умершему сойти с ума. Но ничего не остается неизменным, в том числе и такая тонкая субстанция. С течением времени личность, пребывающая внутри, привыкает к этому своеобразному наркозу и начинает пробуждаться. Когда она пробудется полностью, то сойдет ли погибший с ума, будет зависеть только от его собственной силы воли. — А если вытащить из него душу на время, а потом поместить обратно? — спросил шаман. — Не поможет, — покачал головой асазор «Душа не может долго существовать в нашем мире без тела. Сделать артефакт лучшего качества тоже нельзя. Хотя эта поделка изначально и предназначалась для того, чтобы хранить в ней души умершвленных преступников для последующего допроса, но она сделана на совесть. Небрежности я в своей работе не допускаю. И если делаю что-то, то делаю хорошо». «Для его уровня действительно неплохо», — решил Кириэль. «Насколько я помню, стандартом для таких артефактов является ловушка душ, способная хранить заключенную в ней сущность в достаточно хорошем состоянии, чтобы она могла отвечать на вопросы некроманта один месяц». «Что ж», — вздохнул Михаэль, «спасибо за ценный совет». «Значит, на то, чтобы воскресить Азриэля, времени у нас всего год. Постараемся успеть». «Так», — заявила Настя сразу после того, как пожилой некроманту был в Освоясе. «Мы переезжаем». «Почему?» — удивилась Шура. «А как же пещера? Мы ее же обустроили не хуже, чем загородную дачу олигарха. Да и денег положили столько же». «А как же Рустам?» Взвыла Настя так, что с потолка пещеры посыпалась пыль. «Тихо, дамы, тихо!» — попытался успокоить всех Семен. «Никуда мы переезжать не будем. Из -за архимагом скоро отправимся. Мих, я правильно угадал, что тебя очень заинтересовал этот третий, который дролл?» «Абсолютно!» — кивнул шаман. «Если мы попробуем воздействовать на него силовыми методами, то это никого не удивит и подозрений не вызовет». «А как запасной вариант, если не получится с этим, попробуем наладить контакт с волшебником, который вроде бы нежить». «Идиот», — прокомментировал Кельель. «А как ты собираешься справляться с архимагом? Твоих жалких фокусов он даже не заметит». «Михаэль, мы ведь не в игрушки играем», — проявила благоразумие Шура. «Что мы можем сделать, типа уровня того же Кельеля?» «Мы – почти ничего», – спокойно согласился шаман. «А вот мозг кое-что может. Я его перед тем, как он залег в спячку, пораспрашивал: Так вот он дает вероятность победы над архимагом, если это не Келиэль, около 20%. А это не так уж и мало. А если мы ему поможем, то будет скорее 50 на 50. С таким раскладом играть уже можно». А случись чего во время боя, не все ли равно воскрешать одного или нескольких? «Ну, может быть», — вынужден был признать свою неправоту древний эльф. «В конце концов, другие архимаги слабее меня. И намного». «А уж едва получивший этот титул, это даже не совсем еще архимаг, а скорее уж вышедший к новым горизонтам магистр». «Но ты же сам говорил, что он выдохся», — опешила девушка. «Говорил, не стал спорить эльф. Но ты кое-что упускаешь. Норс находится в подземелье. одно из раз, населяющий эти мрачные глубины, как раз и являются гипнорги, мозг одного из которых нам и надо добыть перед тем, как связываться с подозрительными волшебниками, балующимися высшей магией». Конечно, вряд ли туманники продаются там на развес или целиком. Нужно идти об оригена, который знает, где эти твари живут. Наверняка можно. А дальше дело техники. Вот только соваться туда с бухты-барахты, резко срываться с места, смерти подобно. Так что нам надо будет потратить какое-то время на подготовку к походу, пополнить запасы боеприпасов и взрывчатки, проверить качество стволов. А то они могли от таких нагрузок треснуть. Да просто на всех наделать оружие единицы по две-три». «А зачем по две-три-то?» – удивилась Настя. «Потому что они однозарядные», – пояснила ей Викаэль. «А так у каждого будет чем удивить наступающего неприятеля. Способ верный, им еще казаки пользовались. А что годилось для наших славных предков, сгодится и для нас». Есть рац высказался Семен. «Почему бы нам не прихватить с собой наемников? Раз мы гарантированно будем вступать в бой, то живая сила, которой не жалко, будет не лишней». «Оплатить им кто будет?» фыркнула Шура. «Да и ненадежные они. Сами прирежут при первой возможности». «Не жадничай», укорил подругу Шиноби. «Денег у нас в прямом смысле воз и маленькая тележка». «Не разоримся, даже если целую армию наймем». А с контрактами тут у членов разных гильдий очень строго. «Пока мы им платим, они нас слушаются и нарушить их не могут. Иначе словят такое проклятие от штатного некроманта, что отбросят ласты, не дожив до следующего утра. К тому же есть у меня несколько преданных лично мне людей, которыми их можно разбавить». «Откуда?» – поразилась Вика. «Эй, Штирлиц, я вас попрошу ответить». «Да мозг их простимулировал в ту памятную ночь, когда вы бандитов грабили», — раскрыл тайну Семена Шаман. «Этого типа ведь, только без присмотра оставь, обязательно чего-нибудь в тайне от всех намудрит. Я еще удивляюсь, как он город захватить не попытался». «Была такая идея», — откликнулся эльф. «Но я признал ее незрелой». «Одного мозга могло не хватить, вот было бы у нас их штуки три, да плюс проработанный до мелочей план, тогда, конечно, можно было бы попробовать». «Эй, вы чего так на меня уставились? Эта шутка была честна». «Скажи мне, когда в следующий раз захочешь пошутить», — попросил его Серый. «Свяжу в целях твоей же личной безопасности» предлагая в таком случае дополнить наемников одним или двумя магами», — решил шаман. Того же Сан Саныча нанять. Некромант он, конечно, слабенький, но десятка-два-три скелетов, думаю, без проблем в строй поставит. «Магов опасно», — возразил ему Семен. «Они могут мозг у нас попробовать увезти или пристукнуть, чтобы секретом огнестрельного оружия завладеть. А мы их на постоянную работу наймем» улыбнулся Михаэль, с магической клятвой верности, официальным банкетом по поводу такого радостного события и всей прочей лабудой, которую нарушать себе дороже. «Это ж сколько надо будет денег, чтобы их содержать?» ахнула Вика. «Я, конечно, не такая жадная, как некоторые». «Но мы можем довольно быстро вылететь в трубу с такими тратами, потому как сильные маги берут очень много, а слабые нам и даром не нужны». «Я не жадная», — буркнула Шура. «Я бережливая». «Ну а я так просто мод», — сказал шаман, «и собираюсь потратить кое-что дороже денег». «И что же это?» «Молодость это!» — воскликнул шаман. «Молодость!» Наши добытчики в ту памятную ночь среди прочих трофеев притащили четыре очень и очень любопытных фолокончика из украшенных драгоценными камнями и магическими рунами. Так что о стоимости их можно только догадываться, но сразу видно, что она не меньше океанской яхты среди паршивостей. После долгого корпения над книгами я опознал в них омолаживающий эликсир. Тот самый, что из эмбрионов драконов варят. Официальных цен на эту хрень не имеется вообще, ибо слишком великая ценность. Но на черном рынке один флакончик стоит от трех тысяч монет с золотом, в зависимости от концентрации эликсира. Те, что стоят в одном из несгораемых сундучков в моей лаборатории, по качеству варьируются от средних до хороших, а значит, в полтора-два раза дороже названной суммы. И ты хочешь их продать? ахнула Шура. Да ты с ума сошел? Нет, поправил девушку шаман. Я хочу их обменять, на клятву верности. Находим старого волшебника вроде Сансаныча и даем ему лишних пятьдесят лет активной жизни, жизни, которую он проведет, работая на нас. А оставить для себя не хочешь? спросил серый на триста пятьдесят лет всплеснул руками шаман да бог с тобой золотая рыбка они к тому времени выдохнутся несмотря ни на какие зачарованные по самой не могу фиалы срок хранения у них не больше двух десятилетий а что насчет тех мелких животных которым наш гипнурк промыл мозги вспомнила шура может их тоже можно как то использовать птицы и так на нас работают пожал плечами Семен. «Но все, на что их хватает, так это предупреждать, в какой стороне они видят что-то ненормальное и движется это или нет. Со своими личными змеями мы стараемся надолго не расставаться, остальные свили гнездо около входа в пещеру, но без команды на вошедших бросаться не будут. Куда змея Азриэля, кстати, делась?» «Тоже в гнездо отправилась», сказала Настя. Под доспехи ее же не засунешь. Так что она у него в повозке почти все время и оставалась. Но тогда из -за ручной живности у нас остались только тушканчики. Подвел итог Шиноби. Но без мозга они так и остаются мелкими, ни на что не способными грызунами. Единственное, что к нам в пещеру не лезут и не укусят, даже если мы наступим им на хвост. Вроде на этом перечень наших ресурсов завершается. «Как по мне, так это немало и вполне позволяет попробовать воскресить Азриэля». «Тогда решено», — вынесла вердикт Настя. «Готовимся к походу и вперед. Мы вернем Рустама». «Ну что же, посмотрю, как это у них получится», — пробормотал Келиэль, отставляя в сторону кристалл, хранящий иллюзии. «Ах да, не забыть завтра прихватить посох. Вдруг снова придется его применить». «С другой стороны, если я возьму свой символ власти, то нападение мне точно не грозит». О посохе Келиэля ходило множество легенд, и за этим артефактом бывало устраивалась настоящая охота, не слабее той, которую вели на самого архимага. Уникальный эту опору пятитысячелетнего волшебника делал один простой факт. Келиэль с помощью своего посоха мог все. Обычно магические предметы выполняли какое-то одно действие, ну два, ну три. Те из них, что могли выполнять пять различных задач, стоили, как целый замок. В посохе Келиэля, по мнению авторитетных исследователей, насчитывалось чуть более трех сотен плетений, которыми он мог воспользоваться. Там было все, начиная от алхимических трансформаций, и кончая запрещенный для свободного изучения магии хаоса, никто не знал, что за могущественное существо изготовило эту вещь, и какими путями она попала к Архимагу. А ответ никому даже в голову не пришел. Килиэль его сделал собственноручно из самой обычной заготовки, купленной за пару золотых, причем пользовался при этом точно теми же инструментами, что и остальные чародеи, Секрет был прост. Осок действительно умел делать только пять вещей. Скрывать содержимое, чинить самого себя, не даваться в чужие руки, телепортировать небольшие предметы и специальные камеры хранилища и направлять в них силу. Ах да, еще он был полым. Схема работы была несложной создавался небольшой артефакт, обычно круглой или цилиндрической формы, годный для какой-либо работы с плетениями и клался в камеру хранилища. Естественно, он был комплексным. Не солидно волшебнику такого ранга бросаться огненными стрелами или прочими примитивными знаниями. Огненный ливень, вызов сразу нескольких элементалей или среднее по силе землетрясения совсем иное дело. Когда архимагу были нужны свойства какого-то конкретного артефакта, то этот предмет телепортировался внутрь посоха. Таким образом, Келиэль мог придать своему символу власти абсолютно любые свойства. Уж плетений, совпадающих по размеру с диаметром посоха, у него было заготовлено куда больше двухсот. К примеру, та комбинация, которая была в посохе сейчас, обеспечивала оружию возможность проходить сквозь любые магические щиты. А как иначе? Ведь то, что старший друид Академии всегда носит на себе одно или два защитных плетения, было известно абсолютно всем, а проучить его грубой силой очень хотелось. Конечно, теперь комбинацию чар стоит сменить. В конце концов, зачем же повторяться? а вместо нее он поставит что-нибудь, ну скажем, ментальный удар, навсегда сводящий противника с ума или ускоренное старение. А может просто иллюзию, способную убить болевым шоком. Да, именно ее. Архимак любил сюрпризы, особенно те, которые готовил самостоятельно.